Глава девятая. Место смерти. Первое. На доске объявлений в девятом блоке висела надпись «Нарушителям правил надираем жопу». Когда санитары кричали «перекур», пациент мог выйти из камеры и дотащиться до общего зала, который здесь именовали «курилкой». Полагалось сидеть, поставив обе ноги на пол. Если хотелось в туалет, почитать или задать вопрос, надо было поднять руку и ждать, пока тебя заметят. Вернуться в камеру тоже только с разрешения. Отряд экстренного реагирования, именуемый головорезами, держал ситуацию под полным контролем. С опасными сумасшедшими обращались, как с оцеревшим динамитом. Второе. Когда Миллиган открыл глаза в изоляторе девятого блока, он не знал, кто он, но обнаружил, что привязан к кровати по рукам и ногам, одурманен таразином и оставлен на холоде при открытом окне. Никто из находящихся внутри не знал, почему. Была сумятица. Когда большая дверь в камеру наконец отворилась, Шона ослепил свет. Слабый, голодный и страдающий от жажды Шон до этого... Ни с кем не разговаривал. Из света появились безликие тени, чтобы сделать еще один последний укол. Иголка ужалила, рты беззвучно переговаривались. Дверь оставили открытой, но он не мог пошевелиться. Не мог дойти до двери, а она не шла к нему. — Что ж, стой там, дверь, Вещи на петлях. мне что, буду сидеть здесь вечно, в тишине. Как он тут очутился. Здесь светлее, чем там, где его держали раньше. Ну и ладно. Сегодня здесь, завтра там. На плечах висело покрывало. Повсюду в этой грязной серой комнате были люди. Он ни на кого не смотрел, потому что знал, не положено. По-прежнему ни звука. Он наглух. А какая разница? Кому какое дело? Никому. Стул был большой, желтый. Он хотел встать, но человек с ключами толкнул его обратно. Часы, книги, гудки, побег. То, что велел учитель. Кто такой учитель? И кто сейчас думает? Просто слушай. Часы показывают, что пора уходить. Спать. Время не может исчезнуть если его у тебя нет. Это ты исчезаешь из времени, чтобы убежать из настоящего. Время переносит тебя с места на место. Что происходит? Кто сейчас думает? Неважно, — ответила мысль. Я хочу знать, кто ты. Хорошо, — ответила мысль. Я, скажем так, друг семьи. «Я тебя ненавижу!» «Знаю», — ответила мысль. «Я — это ты!» Шон ударил по металлическому зеркалу, надеясь сфокусировать объектив ума. Потом зажужжал, чтобы почувствовать вибрацию в голове. Лучше, чем ничего. Но по-прежнему ничего не слышно. Когда человек с ключами ушел... Джейсон сел и потянулся, чтобы унять боль в спине. Он потер голову и решил обследовать новый общий зал. Когда спустил ноги на пол и встал, то вдруг полетел куда-то вниз. В ужасе подумал, что госпиталь рушится. Попытался за что-то уцепиться, но не смог. Закричал. Он бредит? Но нет. Он видел, ощущал запах. Чувствовал. Жгучая боль пронзила ступни от удара об пол подвала в здании, где подвала не было. Он знал, что это не плод его воображения, потому что, когда поднялся с колен, обе лодыжки пульсировали от боли. Он находился в квадратном туннеле. Служебный ход? Нет. Позади он казался бесконечным. Впереди была приоткрыта огромная дубовая дверь. «Время не исчезает», — подумал Джейсон. «Он все еще на пятне. Или исчезает? Может, это воспоминание? Нет, это сейчас. Никаких решеток и запертых дверей. Где же он?» Любопытство, разбиравшее Джейсона, притупило страх, и он шагнул в большую дверь. Было похоже на восьмиугольный зал для прощания с усопшим. На полу лежал красный ковер с длинным ворсом, звучала негромкая траурная музыка. Стояли шкафы с книгами, на стенах висели вверх тормашками все картины, которые они когда-либо написали, и много часов, все без стрелок, некоторые без цифр, переломанные часы его жизни. Джейсон ощутил внутри лютый холод. Он насчитал двадцать четыре гроба, которые, точно спицы от ступицы колеса, расходились в стороны от большого черного круга посредине. Центр комнаты пронизывал сноб света. Пятно. Все гробы были разными. На каждом — табличка с именем. Он увидел свой гроб с надписью «Джейсон». Увидев гробик, обитый изнутри розовым шелком, с розовой атласной подушкой, кружевной бахромой и выштым именем Кристин, Джейсон почувствовал, что его глаза наполнились слезами. Он принялся колотить по стене, досаден на кулаках, но звуков по-прежнему не было. «Где я?» — кричал он. «Что это? Что происходит?» Никто не ответил, и он ушел. Подойдя ближе, Стив увидел в гробах других членов семьи, которых знал только как соседей. Кристофер и Адалана, Эйприл и Сэмюэл. Стив понимал, что они живы, потому что дышат. Но когда попытался растолкать Ли и Уолтера и выяснить, что происходит, они не проснулись. Внезапно он почувствовал, как его тронули за плечо. Дэвид, где мы?» — спросил Стив. «Чтобы об этом поговорить, надо выйти наружу на пятно. Стив помотал головой. «Как выйти? Куда? Квадратный тоннель, по-моему, никуда не ведет». Не ответив, Дэвид прошел сквозь стену. Стив последовал за ним и оказался в одиночестве своей камеры. «Дэвид, ты где?» «Здесь», раздалось внутри его. «Что это было за место?» «Такое место», произнес голос Дэвида. «Какое такое?» Дэвид вздохнул. Мне всего восемь лет, скоро девять. Но ты же про него знаешь, просто не говоришь. Место, которое я сделал. Стив резко обернулся, как будто хотел краешком глаза заметить Дэвида. Что значит «сделал»? Когда? Когда нас привезли в эту плохую больницу. Для кого? Почему Эйприл, Уолтер, а остальные спят в гробах? Они сдались. Они не хотят здесь быть и не хотят бороться. Они могут оттуда уйти... Они могут приходить и уходить. Но если все откажутся от борьбы, и последний из нас по своей воле залезет в коробку, так, чтобы его никто не заставлял, тогда всего. Что вся? Не знаю. Тогда почему ты -то уверен, что так будет? Чувствую, сказал Дэвид. Просто знаю. У меня, наверное, галлюцинации, произнес Стив. Не верю я во весь этот бред про множественные личности. Дэвид опять вздохнул. «И как ты это сделал?» — спросил Стив. «Получилось, само собой, когда я перестал бояться. Стив чувствовал, как заморозившая его стужа ползет выше, покрывает льдом сердце, горло подбирается к мозгу. Так что это за место?» «Я называю его местом смерти». Слова обрушились на него, как кувалда, вдребезги разбивая ледяную фигуру. И неверующий Стив ушел из сознания. Третье. Сквозь сетку и решетку на окне одиночной камеры просачивался свет. Суставы не гнулись и ныли, но он понял, что Томми как-то исхитрился закрыть окно и в камере не так студено. Дверь с лязгом распахнулась. Внутрь ногой пропихнули под нос склякса и овсянки. Он уставился на еду и начал запихивать ее в рот пластиковой ложкой. Когда ложка сломалась, он стал есть рукой. Он согревался внутри, и чувство голода стихало. Он был жив, но не знал, для чего. Вскочив, посмотрел в грязное металлическое зеркало и с изумлением увидел в нем того, кого никак не ожидал обнаружить в этой богом забытой дыре. Он обнаружил в зеркале себя. Чтобы остановить смерть, на сцену вышел учитель. Прежде чем рисковать и выходить с кем-то на связь, надо было собраться с мыслями и все хорошенько вспомнить. Сейчас самое трудное время. Его двадцать три статиста временно выведены из эксплуатации. Слияние личности ощущалось, как инъекция метамфетамина. Воспоминания проносились, как будто все это проживал он сам. Нет, он не пойдет вместо смерти, созданной Дэвидом. Он сильный. Он выживет. Ради себя и ради других пациентов он разрушит эту больницу. Только медленно и без резких движений. Да, именно так, медленно и без резких движений. Недавно он уже пытался сплавить внутри все личности, но шоковая терапия сделала из мозга омлет. Господи, как ему не хватает афинской клиники и доктора Дэвида Кола. Тамошний персонал дал ему надежду. Ему показали, что жизнь могла быть гораздо лучше, оставаясь он сплавленным. Да, то были хорошие люди. А теперь он имеет дело с их прямой противоположностью. Доктор Кол только начал ломать барьер между добром и злом, пытаясь научить его, что есть ублюдки, которых любому человеку надо остерегаться». «Черт побери, Биле, не будь таким доверчивым», — говорил он. «На каждого хорошего человека всегда найдется прохиндей, который мечтает тебя облапошить. Остерегайся обманщиков и ищи того хорошего. Ты щедрый человек. За тобой в поисках добычи всегда будут следовать акулы. И что мне делать? Жить?» — говорил доктор Кол, «Ты сплавишься и станешь свободным». Так что он не позволит врачам себя уничтожить или похоронить среди живых трупов девятого блока. Он будет бороться или сплавленный, или с помощью двадцати трех потерянных душ, которые ищут учителя. Возвращались воспоминания. Мысли налетали и застревали в нем. Много дней он и все его части молчали, не произносили ни звука санитары взяли вверх над его телом осознание затаилось когда ему позволили выйти из камеры он постарался вести себя как другие невменяемые надо убедить санитаров что он сломлен и превратился в ходячий труп они уже обращаются с ним как с предметом мебели видимо познакомились с марком его персональной личностью зомби Теперь администрация успокоится и потеряет бдительность. Поправив мошонку, чтобы удобнее было сидеть на табурете в курилке, учитель стеклянным взглядом уставился на противоположную стену. Проявлять эмоции или говорить он не решался. Только каменное лицо. Пусть санитары думают, что он безмозглый овощ. Изображать из себя Марка — Было чертовски тяжело безвольно приоткрыть рот, замедлить движение и притвориться полностью погруженным в себя. Судя по их разговорам, его считали глухонемым придурком из страны Натландии. Его ум сквозь наркотический туман собирал информацию, слушал, наблюдал, впитывал. Не зная, как зовут, санитаров спрашивать было опасно, поймут, что он не зомби, он дал им номера и прозвища. К тому моменту, как время прогулки закончилось и его отвели в камеру, он всех их рассортировал. Номер один. ББУ. Большой, белобрысый урод. Жует табак и летом играет в софтбол. Любитель пива. Говорит, что новым начальником в интенсивной терапии поставит Келли, Злейшего врага Билли. Еще бабау хвастается, что трахает телефонистку. Номер два. ТТМ. Тупая толстая морковка. Рыжеволосый, невысокий, сидит и лупает глазами на других санитаров, которые над ним потешаются. Единственная информация от него — это счет в боулинге и то, что санитара номер три зовут Джек. Номер три. О.Д. одноухий джек. Нет одного уха, а по левой руке спускается татуировка змеи. От него стало известно, что весь медперсонал дважды в неделю собирается на совещание этажом ниже, что доктор Линднер — главный руководитель, а миссис Грандик — старшая медсестра. Все постоянно грызутся. Любопытно и полезно номер четыре пс поросёнок свин в круглых очках с толстыми линзами сидит за центральным столом и жрет всякую дрянь толкует про новое пересмотренное решение федерального суда касательно этой больницы которая вывесят во всех отделениях для всех кто здесь работает это просто хохма как докажут торжет он Поверит какому-нибудь психу, вот, может, Миллиган им расскажет. Лекарство и прижигалка его добили, — отозвал Содде. Да. Больше ничего не сделает, можно не париться. О, как они ошибались. Учитель чувствовал, что его эмоции выстраиваются в схему, но он этого ощущения боялся. Он жалел Ричарда, негодовал на Милки, из-за которого парень повесился. Злился за то, что избили Денни и пытали шоковой терапией Томми. А доктор Линднер стал для него своего рода заменой ужасного отчима Чалмера Миллигана. Учитель испытывал странное удовлетворение от того, что персонал и администрация были уверены в своей победе. Теперь они потеряют бдительность и начнут совершать промахи. Он не покажет, кто он на самом деле. Он будет молча наблюдать, разрабатывая план и манипулируя. Раз он так мыслит, значит, не сдался. План состоял в том, чтобы выкарабкаться из этой ямы. Надежда выжить еще теплилась в каждой из его личностей, и теперь они соединились, чтобы придать силу единому целому. Это не конец. У него есть будущее такое, каким он его сделает. В сознании горела дата — 14 апреля 1980 года, когда по закону у него было право на следующее судебное слушание. Если они не докажут, что он опасен для себя и окружающих, им придется отправить его в заведение с более мягким режимом, которое отвечает требованиям его заболевания, или же отпустить домой. Он знал, что есть люди которые всеми силами пытаются этого не допустить упекли его сюда ваты ад, задов чтобы окончательно убить волю к жизни он приготовит ему сюрприз только надо соблюдать осторожность чтобы поразить эту махину тайным оружием в самое сердце злости желание отомстить должны подчиниться логике Предстоит иметь дело не только с санитарами, но и с администрацией, а также политиками, которые двигают пешками. Что ж, значит, он тот самый политический заключенный, который станет большущей занозой в боку департамента психиатрии. Ядовитой занозой.